Он указал дрожащим перстом на митино на лицо. Данил посмотрел, вздохнул. Да, глаза для семилетнего мальчика необычные. Чересчур печальные, потому что в свои малые годы Дмитрий уже видел много злого и мерзкого. Хороша у вас выйдет крепость гармонии и справедливости, если на строительный раствор вы употребляете кровь детей. Подумайте об этом на досуге. Он выпустил князев локоть. Я отступил назад. Я не трону вас, хоть вы и заслуживаете кары. Благодарите вашу племянницу. Но я требую, чтобы вы немедленно доложили по вашей эстафете. Искомый отрок найден. Посему охоту на него следует в сей же час прекратить. Невозможно. Несчастный, вы не понимаете. Молчите, возвысил голос Фандорин. Да, я знаю, что в вашем ордене приказом не перечат. Но знаю я также и то, что в самом скором времени вашему магу за Дмитрия заплатят выкуп. Он закашлялся и глухо продолжил бесценный выкуп. Приговор будет отменен. Даю вам в этом слово, Данилы Фандорина. Князь прищурился. Я вижу, сударь, вам известно нечто, чего не знаю я. И поскольку по вам видно, что вы человек чести, я должен вам верить. Однако же, если вы ошибаетесь, найти Дмитрия будет нетрудно. Я нынче же отвезу его в родительское имение, село Утешительное, с уезда. Мы более ни на минуту не останемся в вашем доме. Нет, нет, воскликнул губернатор. Отлично понимаю, что после случившегося вам неприятно пребывать со мною под одной крышей, но умоляю, останьтесь хотя бы до утра. Куда вы поедете на ночь глядя? Я сам уеду, прямо сейчас. Моя подмосковная, всего в часе езды от заставы. В том, что вы говорите о строительном растворе и крови ребенка, мне видится некая глобальная идея, над которой стоит задуматься. И Давыд Петрович, понурившись, захромал двери. Вот — Вот-вот, задумайтесь! — крикнул ему вслед Данила. — А когда придете к единственно возможному выводу, я вам открою тайну великого мага. «Кто-то ахните. Потом обернулся к Мите и покаянно приложил руку к груди. «Я безмерно виноват перед тобой, мой бедный друг. Ты едва не лишился жизни из-за моей нерасторопности. Теперь я припоминаю, что слышал доносившиеся издали крики, но не дал себе труда заботиться их происхождением, ибо пребывал не на земле, а на небе». «Как-то на небе?» заинтересовался Митридат, но тут же догадался. а В аллегорическом смысле. Верно, задумались над какой-нибудь возвышенной материей и воспарили мыслями в заоблачной сферы? Вот именно, заоблачные, прошептал Фандорин, глядя поверх собеседника. Куда не чаял, что простым смертным есть доступ. Краткий миг самозабвения. Он содрогнулся. А расплата за него могла быть ужасной. Ты чуть не погиб. Вот лишнее подтверждение Максима и гласящее разум не для счастливых, счастье не для разумных. Можешь ли ты простить меня, маленький страдалец? От этих слов Митя сделалось очень себя жалко. Он всхлипнул. Я кричал, кричал, голос сорвал, а вас нет и нет. Думал, конец. Вот все против меня, да? Я им бесеныш, дьявольское семя, да? Что я им сделал? То души, то в прорубь, то и таганом. И, и зарыдал в голос, обхватив Фандорин руками. Тот переполошился, принялся огладить мученика по голове, бормочая извинения. А Митя уже разжалобил себя до да судороги, да икоты. А масоны проклятые, выкрикивал он бессвязно, понаехали, будто нам своих злодеев мало. Рука, гладившая его по макушке, остановилась. Промасонов-то не прав. Не уподобляйся невеждам, которые считают сие добродетельное движение, дьявольским заговором. Кто же они, если не заговорщики? Спросил Митридат сквозь слезы. Все секретничают, от людей прячутся. Если они и заговорщики, то не по своей воле. От того, что в мире пока еще правит злоглупость, а сторонники доброразумности немногочисленны. Принуждены действовать тайно. Вернемся в библиотеку, дружок. Там осталась моя одежда. А по дороге я расскажу тебе о масонах. Только прошу, не рыдай больше. Это разрывает мне сердце. Данила взял Митю за руку и повел через комнаты в обратную сторону.